17 декабря был дан наказ особому совещанию, а 17 само совещание было упразднено. Оно заменялось правительством при главнокомандующем в составе председателя и семи членов, начальников управлений военно-морского, внутренних дел, финансов, торговли и промышленности, юстиции и главных начальников сообщений и снабжений. Начальники управления иностранных дел и государственного контроля, не входя в состав правительства, подчинялись непосредственно главнокомандующим. Начальники управления и земледелия народного просвещения и исповеданий, не входя в состав правительства, подчинялись последним. Наконец, при правительстве учреждалось совещание по законодательным Предположением. Из новых людей в правительство вошел Стац, секретарь Кривошейн, назначенный начальником управления снабжения. Савич пошел к нему в помощники. Создание особого совещания по законодательным предположениям доказывало, что невзирая на тяжелое военное положение и утерю почти всей захваченной территории, готовились расширить государственное строительство. Особенно злободневным был земельный вопрос. Целый ряд земельных проектов разрабатывался в правительстве и обсуждался в близких к нему политических группах. Я написал армии прощальный приказ. В нем, дабы рассеять нелепые толкования оставление мною командования армией, Я упоминал о том, что главнокомандующий возложил на меня задачу собрать на помощь истекающим кровью войскам старых моих соратников казаков. Я говорил о том, что я стал во главе армии в грозные дни измены нам боевого счастья. С тех пор, писал я, вышли по колено в грязи, в холод, в югу и непогоду, отбивая удары во много раз сильнейшего врага. В заключение я благодарил начальников и войска за проявленную стойкость и мужество. Я решил до объявления приказа войскам показать его главнокомандующему, и 21 декабря поехал к нему на станцию на Нахичевань, где стоял его поезд. Генерал Деникин приказ одобрил, ему лишь не понравилась фраза «С тех пор вы шли». Вот только это неладно, как будто до вас они ничего не сделали. Это может им показаться обидным. Я тут же вычеркнул из приказа слова «с тех пор». Перед отъездом я зашел в вагон к генералу Романовскому. Он был не совсем здоров, простужен, казался усталым и угрюмым. В разговоре я, между прочим, спросил его, отдает ли себе главнокомандующий ясный отчет о том, насколько наше положение грозно. «Что же вы хотите? Не может же главнокомандующий признаться в том, что дело потеряно?» Уклончиво ответил он. Среди паники, охватившей город, общего неудовольствия, беспорядка и растерянности, я выехал в Екатеринодар. Последние дни в армии. На вокзале в Екатеринодаре я был встречен генералом Науменко и чинами войскового штаба. Отпустив последних, я пригласил генерала Науменко к себе в вагон. А возложенные на меня главнокомандующим задачи было в Екатеринодаре уже известно. Военные круги моему назначению весьма сочувствовали. Что же касается кубанских политиков, то, по словам генерала Науменко, самостийные круги уже начали враждебную мне агитацию. В связи с общим развалом демагоги вновь подняли голову. Борьба между самостийниками и главным командованием снова разгоралась. 2 января ожидалось открытие в Екатеринодаре Верховного казачьего круга казачьей думы, как его называли казаки. В круг входили около 150 представителей от Дона, Кубани и Терека. Намечалось выработать Конституцию союзного казачьего государства. Новый атаман генерал Успенский тяжело заболел тифом. Через несколько дней он умер. И отсутствие атамана особенно способствовало борьбе политических страстей. Вместе с тем, чрезвычайно неприятно поразили меня сведения о работе на Кубани генерала Шкуро. Последний, прибыв из Ставки, Объявил по приказанию главнокомандующего, сполох, объезжал станицы, собирал станичные сборы. При генерале Шкуро состояли командированные в его распоряжении начальником военного управления генералом Везмитиновым, генерального штаба полковник Гонтарев, несколько адъютантов и ординар.